Глава 10. 1967 год. Шестидневная война. Боевые действия. Война. Израиль начинает и выигрывает. Ход боевых действий. Объединение Иерусалима. Дипломатические неудачи. Эпиграф. Харнес. Эвер оф Харнес из Мооза. Нужда. Мать смелости. Шекспир. на 7.15 утра, в 8.15 по египетскому времени, в понедельник, 5 июня 1967 года радары разведывательных судов, сразу нескольких государств, а также британская станция на Кипре засекли взлетающие с аэродромов Израиля самолеты, которые направлялись в сторону Средиземного моря, к северу от Синайского полуострова. Самолеты летели звеньями по 4 и соблюдали полную радиотишину. Американские и советские суда подтянулись поближе и наблюдали, как все новые и новые звенья взмывают в лазурное, дезоблачное летнее небо. Все эти израильские «Миражи» 907 кг бомб, «Мистеры» 450 кг бомб, «Ураганы» 227 кг бомб и «Вотуры» 1800 кг бомб были видны на экранах радаров лишь мгновение. После самолеты резко теряли высоту и исчезали из поля зрения радаров. Все это было знакомо операторам радарных установок. Вот уже два года израильские самолеты чуть ли не каждое утро тренировались над водами Средиземного моря в наборе и потере высоты. Однако на этот раз все было как-то по-другому. Самолеты летели низко, над водой, на высоте не более 10 метров. Когда же они вновь оказались на экранах радаров, они находились уже над Египтом в атакующих порядках. Третья арабо-израильская война началась. Благодаря хорошей разведке, израильтяне сумели предельно точно установить местонахождение практически всех египетских аэродромов, зенитных батарей и даже фанерных маскировочных макетов. Египтяне еще полностью не перешли на новые МиГ-21 и не перешли на новые МиГ-21 имели несколько эскадрилей устаревших МиГ-17 и даже МиГ-15. Было известно также, когда египетские пилоты вылетают на утреннее патрулирование, когда они возвращаются и когда завтракают в 8.45 утра, и когда обедают. Все это было изучено, перепроверено, и соответствующие варианты атаки отрепетированы бесконечное количество раз, еще и до начала войны. И вот теперь первые израильские самолеты, с заранее установленными интервалами начали подниматься воздух, направляясь к важнейшим египетским базам на Синае Эль-Ариш, Бирга в Гаффа и на Суэцком канале Кабрит и в долине Нила. Двухмоторные легкие бомбардировщики были нацелены на самую дальнюю мишень базу в Луксое, находившуюся вдвое дальше Каира. Одномоторные миражи направлялись в Эль-Ариш и другие ближние базы в Синае. Интервалы были рассчитаны так, чтобы все эскадрильи оказались над целями в один и тот же момент, в 7.45 по израильскому времени. Пилотам было приказано прежде всего уничтожить египетские бомбардировщики и перехватчики, а уж затем разгромить сами воздушные базы. И действительно, реальную угрозу для безопасности Израиля представляли не истребители МИГи, а бомбардировщики Ту-16 и Ил-28. Израильским летчикам удалось избежать радарного перехвата, и они действительно смогли сделать свой налет внезапным. Приблизившись к целям в точно назначенное время, они взмыли ввысь, чтобы спикировать на ту и миги, которые в этот момент как раз заруливали на стоянку, возвращаясь после утреннего патрулирования. Египет в 60 годы уже переходил в летние месяцы на летнее время, поэтому война началась в 7.45 по израильскому времени, 8.45 по египетскому. Офицеры египетской армии прибывали на службу к 9 часам утра, то есть большинство из них Будущая война должна была застигнуть в пути. Расчеты зенитных батарей тоже были застигнуты застегнуты врасплох. Израильские летчики сделали четыре последовательных захода на цели, затратив все отведенные им 7 минут на уничтожение вражеских самолетов. Затем стали утюжить взлетные полосы. В Израиле были разработаны специальные бетонобойные бомбы весом по 445 килограмм, которые при помощи парашюта Падали на землю строго перпендикулярно и образовывали после взрыва воронку с размером в размером с маленький плавательный бассейн. В 9.30 утра после первой волны израильских самолетов над египетскими базами появилась вторая волна. Еще через 10 минут третья. Израильские машины, уже возвращавшиеся после атаки, сумели благополучно избежать ракет земля-воздух, запущенных им в догонку Они быстро дозаправились и вновь вылетели на боевое задание. В течение 170 минут израильская авиация разгромила египетские воздушные базы и превратила 300 из 340 или по данным из 500 боевых самолетов НАСЕРа в пылающие обломки. Еще 20 египетских машин были сбиты в воздушных боях. Когда вернувшиеся самолеты приземлились и летчики доложили о результатах, их сообщения были поначалу восприняты с недоверием, Даже сам командующий ВВС Мардыхай Ход позднее признался. В самых пылких мечтах не мог я себе представить возможность такого успеха. Я считал, что для завершения дел понадобится по меньшей мере полдня, а то и день, или даже целые сутки. От египетских ВВС самых крупных на Ближнем Востоке остались одни воспоминания. В 12.45 массированные атаки подверглись иорданские авиабазы, в Мафраке и по Даманам. Воевать с Иорданией Израиль не хотел, однако иорданские хандеры были подняты в воздух и старались атаковать израильскую авиабазу в Кфар-Сирке. В результате 18 иорданских самолетов было уничтожено. Чтобы совершенно недвусмысленно отсоветовать иорданскому королю начинать войну, израильские самолеты появились над доманом обстреляли дворец короля Басман в центре города, сам Хусейн, правда, был в это время в генштабе армии. Но в принципе он ведь мог и пострадать при этом налете. В 13.00 израильские воздушные атаки прекратились. Теперь израильтяне могли спокойно заняться египетскими наземными силами. И действительно, последующие несколько дней израильская авиация беспрепятственно проносилась над Синаем, уничтожая целые колонны танков и других боевых машин, отступавших к Суэцкому каналу. Египетских солдат поливали напалмом, хорошо зарекомендовавшим себя во Вьетнаме, Вдобавок, в тот же первый день, когда союзники Египта попытались перейти в наступление, израильские самолеты были снова подняты в воздух, чтобы атаковать иорданские и сирийские аэродромы, а также крупную иракскую военно-воздушную базу в, Хазбаине, в Хазбании. В ходе этих атак был уничтожен весь иорданский военно-воздушный флот, состоявший из 20 хантеров и 2 трети сирийской боевой авиации 50 мигов. В Хазбании были сожжены 9 иракских истребителей. Кроме того были сбиты все арабские самолеты, которые сумели вторгнуться в израильское военно-воздушное пространство, а также все боевые машины, обнаруженные в других секторах. К ночи 6 июня Израиль имел на своем счету 416 уничтоженных вражеских самолетов, из них 393 на земле. Израильские потери составили за это время 26 самолетов, сбитых большей частью огнем противовоздушных батарей как вражеских, так и своих. Один самолет был сбит в воздушном бою в небе над Иорданией. В первый день войны в Каире царило, царило ликование, так как местное радио объявило, что десятки израильских самолетов сбиты, а на Синае евреи драпают от египетских солдат. Жители столицы скандировали «Наассер! Наассер!» и бегали в поисках обломков сбитых самолетов. В этот же день в Средиземном море американское разведывательное судно «Либерти» стала подтягиваться к зоне военных действий. Его капитан Уильям МакГоннагл сказочный персонаж. Запросил у вице-адмирала Мартина, командира 6-го флота США, корабли сопровождения, но не получил. 8.15 утра 5 июня, не дожидаясь результатов авиасражений, начали наступление и израильские сухопутные силы. Три танковые дивизии Цагана, Таля, Йофа и Шарона, располагались следующим образом. Талю, было поручено захватить Эль-Ариш и Газу. Шарон расположился напротив уже известной нам дороги Абу-Гейла-Бирга в Гафа-Исмаиле, а дивизия Иофи находилась между ними. Помимо этого, отдельная бригада должна была помочь дивизии Таля в захвате с севера сектора Газа, а другая отдельная бригада располагалась ближе к Элату и должна была помогать Шарону захватывать центр полуострова. Таля решил сначала захватить Рафех, чтобы отсечь Газу от Египта. И выйти потом уже к Эль-Аришу. Планируя первую атаку, генерал Таль учел возможность обстрела египетской артиллерии и опасности египетских минных полей. Поэтому он решил пробиться к феху обходным маневром через соседний городок Хан-Юнас, возле которого, как и сейчас, ютились лагеря беженцев. При этом Таль пошел на риск столкновения с частью 20-й палестинской дивизии и 7 египетской пехотной дивизии. Он понимал, что как только его войска достигнут Хан-Юнаса, Они окажутся вне досягаемости египетской артиллерии и смогут легко проложить себе путь к Рафеху в обход минных полей, продвигаясь форсированным форсированным колонным маршем по проселочным дорогам сектора ГАЗ. Зная, что в пределах оборонительной полосы Рафех-эль-Ариш было сосредоточено более 100 египетских танков, которым нужна была свобода маневра, Таль с уверенностью предложил тогда, что его силы, прорвав оборонительные линии противника, не окажутся на минных полях. Одновременно с наступлением одной бригады на Хан Юнес, на северном фланге, вторая должна была направиться в обход минных полей и окопов, тянувшихся южнее Рафеха. К рассвету 6 июня еврейские танкисты уже расчистили всю дорогу к административной столице Синая, городу Эль-Ариш, и в полдень подошли к его окраинам. Здесь началась жестокая артиллерийская дуэль, но благодаря поддержке с воздуха сопротивление противника было сломлено. Под прицельным, насколько это слово применимо, к арабским войскам огнем артиллерии, пулеметов и противотанковых орудий, северная бригада Таля достигла позиции палестинцев и египтян у хан Юнуса и начала их штурм. Израильские танки атаковали укрепления. Почти сразу же 6 танков были подбиты. Разгорелся жестокий бой. Но скорости скорость и порыв израильского удара смели все на своем пути. И израильские танки прорвали арабские позиции и вторглись в город. Этот стремительный прорыв стоил израильтянам многих жертв. В числе павших были командиры 35 танков, которые по обыкновению выглядывали из башенных люков, среди них один командир батальона. В 4 часа дня Таль двинул часть своей резервной бригады на эля аэродром, чтобы отрезать его от укрепленной полосы, окружавшей город. Тем временем на северном направлении передовые танковые батальоны Таля преодолели сопротивление противника у шейх Зеува и подошли сильно укрепленным позициям египтян Уджирадды в 5 милях к востоку от Эль-Ариш. На рассвете 7 июля Эль-Ариш пал. Это не означало крушение египетской обороны и прекращение сопротивления. Бой за Рафех и Эль-Ариш велся из израильтянами, невзирая на потери. Но после прорыва Таль счел своей главной задачей – свести потери к минимуму. Поэтому он приказал командиру южной бригады предпринять атаку на египетские позиции к юго-востоку от Эль-Ариша, тихой сапой. Командиру бригады было приказано придвинуть танковый батальон к египетским позициям и вступить в перестрелку с противником с дальнего расстояния. Новые части не должны были пока участвовать в бою. Батальон воздерживался от атаки до получения личного приказа Таля. Такой вариант был возможен благодаря дальнобойности и высокой точности огня. 105-мм орудий Которые стояли на британских Центурионах, состоявших на вооружении У израильских танкистов Они смогли подавить с большого расстояния Противотанковые орудия В их бетонированных бункерах И уничтожить размещенные за этими орудиями Танки Т-54 У которых дальнобойность была ниже Убедившись в успешном ходе боя, Талер разрешил второму батальону выйти через дюны На восточную сторону многие израильские танки завязли в пески и некоторое время находились под большой угрозой однако когда второй израильский батальон начал свое продвижение египтяне из опасения что их обходят с фланга отступили двигаясь параллельно продвижению израильтян благодаря этому израильтяне смогли ворваться на египетские позиции уничтожив более 30 египетских противотанковых орудий 15 танков и два зенитных орудия с радиолокационными установками Причем на стороне израильтян лишь один человек был ранен. Немедленно после взятия Эль-Ариша Даян отдал приказ очистить газу, откуда артиллерия палестинцев вела ожесточенный обстрел ближайших израильских кибуц. Одна из танковых бригад дивизии Таля ворвалась в сектор с юга и двинулась в направлении самой газы, разрушая на своем пути оборонительные сооружения египтян и палестинцев. На рассвете 8 июня газа была практически взята, хотя официально она пала в 12.45 дня. Ее защитники вновь оказались в окружении, как в 1956 году. В то время как силы Таля совершили совершали свой прорыв у хад Юнеса, в 30 километрах южнее одна из двух танковых бригад генерала Иоффе продвигалась через песчаные дюны к Бир-Лохвану. Дивизия Иофа приходилось двигаться по бездорожью. Танки и бронетранспортеры на гусечном ходу пески преодолевали сравнительно легко, Однако приданная дивизия пехота на джипах и колесных машинах завязла в песках. Тогда вспомнили опыт войны 56 -го. и нашли еще с тех легендарных пор замеченное сухое русло крупного ручья Ваади, по которому и двинулись мотопехота. Несколько раз Иоффе приостанавливал свое продвижение, пока саперы с миноискателями шаг за шагом обезбреживали минное поле. Ни один израильский танк не подорвался. Его бригаде потребовалось 9 часов – чтобы продвинуться на 90 километров и достичь вечером в понедельник района Бирлахван. Здесь Йофе так разместил свои войска, чтобы заградить пути переброски египетских подкреплений из Джебель, Либни и Абуагейлы к Эль-Аришу, который к тому времени стал объектом стремительного наступления войск генерала Таля. Египтяне, как и предполагалось, пытались укрепить оборону Эль-Ариша, послав из Джебель-Либни танковую бригаду и часть моторизованной пехотной бригады. В Бир-Лахване они наткнулись на танки генерала Йоффе. В результате завязавшегося боя были уничтожены 14 египетских танков.